Глава 21. Почему-то, в отличие от 40-ножки Варига, тень Шулера показалась мне разумной. Словно это была не тень, а младший партнер. Товарищ? Фамильяр. Точно фамильяр. В памяти тут же всплыл ворон с каталогом татуировок. Как там было? Чешуя дракона? Интересно, он умеет говорить? В том, что тень Шулера меня понимает, я даже не сомневался. «Умею», — усмехнулся дракончик, показав острые клыки. «Кто здесь?» — тут же отреагировал Бруно. «Вы это слышали?» «Спокойно, Бруно, я поспешил успокоить своего товарища. Все под контролем, ничему не удивляйся». «Хорошо», — покладисто согласился здоровяк, но, судя по эмоциям, он здорово робел. Мимоходом взглянув на его тень, волны мрака лениво перекатывались за Бруно Принимая форму то тролля, то огра, я уставился на дракончика. Ты меня слышишь? мысленно произнес я. Слышу, вслух подтвердил дракон. Но к мысли речи стараюсь прибегать только в крайних случаях. Почему? Не удержавшись, поинтересовался я. Люди слишком быстро сходят с ума. Дракончик совсем по-человечески пожал плечами, а я заметил, как вздрогнули его крылья, сложенные за спиной. Шулер, я вопросительно покосился на воина. Есть такое, кивнул он. Гудха говорит со мной напрямую, без мысли речи. Но я давненько не заходил в темные зоны. Судя по лукавому прищуру дракончика, Шулеру не обязательно было находиться в темной зоне, чтобы его тень или фамильяр мог транслировать воину свои мысли. Вот только Шулер об этом, видимо, и не подозревал. С этим драконом надо держать ухо востро. Ты что, расист? изобразил удивление Гудха, снова прочитав мои мысли. Я же, не отвечая на провокацию, принялся мысленно перебирать способы ментальной защиты, не забывая при этом внимательно отслеживать эмоции дракона. Первым делом я окружил свою голову колючей проволокой, на что дракончик, чуть ли не в открытую, усмехнулся. Следом пришел черед высоченной каменной стены, затем огненной сферы, ледяного куба виртуальных двойников, но все было без толку. Дракончик лишь довольно щурился, раскалывая мою защиту словно семечки. О произнес гудха, когда я погрузил свое сознание в трехмерный лабиринт. Интересная придумка сам-то не заблудишься. Не для того я в школе геометрию учил, недовольно проворчал я. С одной стороны попытку можно было считать успешной Да и мой учитель математики Владимир Семенович Милентьев был бы горд, что я творчески подошел к практическому использованию его предмета. Но, с другой стороны, дракон был прав. Простенький лабиринт я еще мог худо-бедно представить, но что-то действительно сложное было мне не по силам. А если так, пробормотал я, прибегая к поистине смертельному оружию. Я календарь переверну. Судя по удивленному виду фамильяра Шулера, я встал на верный путь. На лабутенах на... О, Боже, какой мужчина! Мало половин, мало-мало половин. Российская попса, бессмысленная и беспощадная, всплывала из темных уголков моего подсознания и буквально заполняла собой все мое сознание. «Лада-седан! Баклажан!» Можно как угодно относиться к отечественной эстраде, но то, что она западает в голову и безостановочно крутится там весь день, это неоспоримый факт. И на неподготовленного зрителя, точнее слушателя, она производит неизгладимое впечатление. Человек или примыкает к армии фанатов отечественной эстрады, или в ужасе бежит куда подальше. Во втором случае не обойтись без противоядия в виде старого доброго рока, или на худой конец оркестровой классики. И я очень надеялся, что неподготовленный мозг дракона капитулирует. «Какой любопытный мотивчик!» — воскликнул Гудха. «Как там? Мало половин, мало-мало половин? Какая экспрессия! Какая глубина!» Я посмотрел на довольного собой дракончика и сокрушенно покачал головой. Это и вправду была капитуляция. Окончательная и бесповоротная... «Вот только не его, а моя». Дракон же, в очередной раз прочитав мои мысли, расплылся в покровительственной улыбке. «Неплохая попытка», — он с усмешкой похвалил меня и с издевкой добавил. «Для человека, разумеется». Умом я понимал, что это шутка и что он хочет раскачать меня на эмоции, даже понимал, что здесь, в темной зоне, он имеет на это право, но... Но я уже отвык от такого отношения. Ярость вспыхнула сама собой, и, дохнув во все стороны жаром, с клёкотом вырвалась из груди. Моя аура приняла форму феникса, и царящий в коридоре полумрак испуганно отпрянул в стороны. «Хватит!» — пискнул Гудха, прячась за Шулера. «Ты же сейчас сожжешь теневой каркас зоны!» Но я и не подумал слушать дракона, и наоборот усилил свой нажим. Моя аура, сила рода и суть феникса — переплелись таинственным образом, и за спиной распахнулись огненные крылья, похожие чем-то на страницы раскрытой книги. «Да все!» — заорал дракон. «Хватит, прошу! Не буду я лезть тебе в голову! Не буду!» Бруно, не понимая, что происходит, и действуя скорее на инстинктах, обнажил клинок и перегородил коридор. Наверняка его терзали мучительные сомнения, почему голос идет со стороны Шулера и что вообще происходит, но ни на секунду не позволил своим эмоциям перехватить контроль. «Михаил, он прав!» Шулер прикрылся рукой от отблеска пламени и шагнул назад. «Ну же!» Я выждал еще несколько секунд и усилием воли свернул свои крылья. На голове мрачно полыхала диадема, за спиной трепетали огненные крылья, а в руку так и просился клинок. Нет, у меня был зачарованный меч слово, но это было не то. «Начнем сначала», — предложил я, загоняя проявившийся свет вовнутрь себя. «С превеликим удовольствием», — тут же отозвался дракончик. Он с опаской выглянул из-за шулера, с грустью осмотрел опаленный коридор и недовольно продолжил. «Меня зовут Гудха, и я местный наблюдатель». «Наблюдатель?» — усмехнулся я и тут же нахмурился. «Впрочем, как скажешь». «Мы здесь за другим». «Золотой пьедестал, я знаю», — кивнул дракон. «Прямо по коридору и до конца. Главное, никуда не сворачивать». «Почему?» — тут же уточнил я. «Проверка». Гудха пожал плечами. «Золотой пьедестал получит только тот, кому он нужен сильнее всего». «Ясно», — кивнул я. «Значит, иллюзии всякие будут». «Нет, конечно», — дракончик возмущенно махнул хвостом. «Это же теневые червоточины». Ты отсюда хоть куда попасть можешь. Ладно, я посмотрел на Бруна и Шулера. А они так и будут зависать? Тут время течет по-другому, охотно пояснил Гудха. Пока твое внимание не направлено на спутников, для них времени нет. Но как только ты о них думаешь или обращаешься, они отмирают. Вот как? Я с сомнением посмотрел на своих спутников. Теперь стало понятно, почему они так себя вели. «Выходит, они сейчас стали походить на сам золотой пьедестал. Только выпустишь из головы, как мысль потихоньку забывается». «Почему так произошло?» «Ты про своих товарищей или про пьедестал?» — уточнил Гудха. «Про товарищей». «Все из-за твоей короны и феникса», — с явной неохотой ответил дракон. «И откуда только ты его взял?» «Что не так с диадемой? Я не повелся на уловку Гудхи. Изначально она стала притягивать к себе все тени с этой зоны. Дракончик смерил меня задумчивым взглядом и не в попад поинтересовался. «Не будешь больше огнем жечь?» «Если не дашь повода, не буду», — пообещал я. «Слава сети!» — буркнул Гудха и, выйдя из-за правой ноги Шулера, уселся на его сапог. «Долго объяснять, как тут все устроено, но твои друзья перестали существовать для темных зон». Вот как, пробормотал я, обдумывая пришедшую в голову мысль. Ты сказал, темные зоны? Ну да, подтвердил дракончик. Если они здесь не застрянут и не превратятся в тени, то смогут беспрепятственно посещать любые темные зоны, даже не связанные. Не связанные? Я с трудом удержался от того, чтобы не подпрыгнуть от радости. Если есть не связанные темные зоны, значит есть и связанные. А значит, путь в первый пояс есть. «Да, они связанные». Дракончик неожиданно навострил уши и обернулся назад. «Знаешь, Михаил...» В его голосе мелькнула тщательно скрываемая тревога. «Я могу рассказать много чего интересного. Но, боюсь, мы можем не успеть». «Почему?» «Видишь ли, Гудха перестал всматриваться в полумрак коридора и уставился мне в глаза. Твоя аура полыхнула слишком ярко. И...» «Меня ни на секунду не покидало ощущение, что дракончик специально тянет время, поскольку информацию из него приходилось тянуть чуть ли не клещами. И сейчас зона должна отреагировать». Гудха, видимо, в моем голосе мелькнуло что-то такое, что заставило дракончика перестать валять дурака. «Сюда идут объятия мрака». Гудха поерзал на сапоге Шулера и покрутил в воздухе своим хвостом. «Это такие теневые крылья?» которые вычищают из зоны все лишнее. Шулер и Бруно, тут же уточнил я. «Шулера я точно прикрою», немного подумав, ответил дракон. «А вот Бруна, прости, не сдюжу, только если ненадолго. А если я решу проблему с этими объятиями? Что-то мне подсказывало, что у меня ничего не выйдет, но не спросить я не мог». «Эта зона перестанет существовать», с готовностью ответил Гудха. «С тобой точно ничего не случится», А вот с твоими спутниками шансы 50 на 50. И если Шулера я подстрахую, то Бруно? Ясно, поморщился я. Так себе расклад. Зато тем, кто выживет, больше не надо будет бояться темных зон. С напускной жизнерадостностью заявил дракончик. Вы их просто-напросто не будете видеть. Здорово, кисло подтвердил я. Какие еще варианты? Добраться до пьедестала, тут же отозвался Гудха. Вот только... Только что я из последних сил сдерживал рвущееся наружу раздражение. Дракон совершенно точно был непрост и преследовал свои личные цели. Об этом говорили его эмоции, об этом кричала моя чуйка, и это подтверждала его оговорка про сеть. Местные про сеть слыхом не слыхивали, а значит Гудха попал сюда с порога. И судя по тому, как уверенно он себя здесь ведет, а также по излучаемой фоном скуки, Он здесь довольно давно. Соответственно, он как пить-дать попытается использовать меня в своих комбинациях. Возможно, лучшим решением было бы выпустить свою ауру и выжечь эту темную зону изнутри. Но тогда я потеряю возможность без полномасштабной войны попасть в первый пояс. Значит, придется подыграть дракону, но быть на страже. «Только если кто-то из них...» — дракон кивнул на моих товарищей — «Свернет. На одну тень в зоне станет больше». «Если ты присмотришь за Шулером, то Бруно...» «Нет». Гудха разочарованно покачал головой. «Я не могу туда идти». Можно было узнать причину, но я нутром чувствовал, что, во-первых, Гудха сказал правду, а, во-вторых, времени остается все меньше и меньше. Ладно, мозг, как это и бывало в минуты надвигающейся опасности, начал работать как часы. Я пойду один, а ты в это время присмотришь за Шулером и Бруно. Как я уже сказал, начал было дракон, но я его оборвал. К сути, Гудха, мне нужен золотой браслет. Дракончик перестал ходить вокруг доокола около и четко обозначил свой интерес. Ты его сразу увидишь. Он лежит на красной бархатной подушке. Если он там, то я его тебе принесу, пообещал я. Договор? И дашь послушать те удивительные песни? Прищурился дракон. И ту, которая Лада Седан? Господи, Гудха, ты серьезно? Это принципиальный вопрос. Да ради бога! Кто я такой, чтобы стоять между драконом и Тимати? Договор, тут же подтвердил Гудха и довольно улыбнулся. Приятно иметь дело с разумным, а главное, нежадным человеком. Я, Гудха Мрачный, хранитель седьмой сокровищницы Вритра Великолепного, дозволяю взять тебе одну вещь помимо пьедестала. Дракончик расправил плечи, выпятил вперед покрытую матовой чешуей грудь и стал походить на облеченного властью государственного деятеля. Такое невозможно подделать, а значит, мои догадки про возраст Гудхи верны, что до Вритра Великолепного я точно где-то слышал это имя. «Золото — это хорошо», — я медленно кивнул головой, пытаясь понять, откуда идет чувство тревоги. «Но больше всего меня волнуют теневые червоточины». Тут все просто. Вся важность Гудхи тут же улетучилась, и он снова начал ерзать на сапогах Шулера. «Зона будет показывать тебе то, что тебя волнует. Обычно это или семья, или возлюбленная, а может быть заклятый враг». «Так», — кивнул я, — «это понятно. Шагнув в червоточину, обычный человек имеет шанс оказаться именно в том месте, которое он видит. Не буду объяснять, от чего зависит вероятность» ты все равно не знаешь теорию теневых струн». «Ну и не надо», — ничуть не расстроился я. «Ты же сказал, обычный человек». «Все верно», — подтвердил Гудха. «В твоем случае», — он кивнул на мою диадему, — «шанс составляет сто процентов». «Не обойдется, конечно, без мороков, но ты их легко различишь. Тьма действует слишком уж топорно. Я бы даже сказал предсказуемо». «То есть я смогу оказаться в том месте, которое мне покажут?» переспросил я, беря на заметку инфу про возможные мороки. «Абсолютно верно», кивнул дракончик. «Это будет то самое место. Более того, в твоем случае это будет еще и та же самая линия вероятности». Мне было дико интересно послушать о линии вероятности. К тому же у меня у самого имелись на этот счет определенные мысли, но чуйка уже вовсю подгоняла. «В общем-то, это все». Гудха пожал плечами. «Если доберешься до конца, возьми сначала мой браслет, затем свой подарок и только потом прикоснись к пьедесталу». Мне очень не понравилось его «если», но я лишь молча кивнул. «Я смогу скрывать твоих друзей от объятий мрака не более десяти минут». Гудха оценивающе посмотрел на Бруно, чья тень превратилась в огромного великана, который держал в руке вырванную с корнем вековую сосну. «Возможно, одиннадцать». «Мне хватит пяти», — самоуверенно отозвался я и шагнул вперед. Дракон усмехнулся, но переубеждать меня не стал. «Ах да», — Гудха сделал вид, что вспомнил что-то важное. «Даже если у тебя за плечом будут висеть объятия мрака. Не вздумай оглядываться, понял?» «Не оглядываться», — послушно повторил я, с трудом удержавшись от того, чтобы посмотреть на Бруна и Шулера. «Не сворачивать». Взять браслет на бархатной подушечке и прикоснуться к пьедесталу. И подарок, подарок не забудь. И подарок. Кивнул я на деревянных ногах, шагая вперед в вязкую темноту коридора. Из глубины души в миг всплыли все детские страхи, и я замер. Мне показалось, что где-то сбоку шевельнулась тень наемного убийцы. По идее, если смотреть вперед, то был виден теряющийся во мраке коридор. Но если расфокусировать взгляд, то тьма тут же приходила в движение, вызывая животный ужас. Пять минут. Да такими темпами я не то что до пьедестала, до червоточин не доберусь. Рассердившись на себя, я шагнул вперед, но не успел пройти нескольких метров, как по правой стене появилась распахнутая дверь. Умом я понимал, что нужно идти дальше, что туда не надо даже смотреть. Но голова повернулась сама собой. И я застыл на месте, не веря своим собственным глазам. В комнате, прикованной цепью к дальней стене, стояла принцесса Риф.